Василий Песков, Борис Стрельников Земля за океаном Москва, 1975 год Издательство Молодая гвардия Авторы этой книги Известные советские журналисты Василий Песков родился в 1930 году в селе под Воронежем С 23 лет занимается журналистикой. Начинал в областной молодежной газете. Последние 18 лет активно работает в комсомольской правде. Главные журналистские интересы Пескова лежат в сфере взаимосвязи природы и человека, взаимосвязей хозяйственных и духовных. Василий Песков принадлежит к числу людей подвижных и любознательных. Он много ездил по нашей стране, дважды был в Африке, в странах Индокитая, летал в Антарктиду. Его журналистское творчество проникнуто горячей любовью к Отечеству. Основой нескольких его книг, изданных «Молодой гвардией», являются очерки и фотографии, опубликованные в «Комсомольской правде». За одну из них в 1964 году Василий Песков удостоен Ленинской премии, за другую – премии имени Михаила Кольцова. Борис Стрельников Родился в 1923 году на Волге. Детство провел в сибирской деревне. Школу окончил на Северном Кавказе. Воевал. Был ранен. Позже учился в Центральной комсомольской школе. Работу журналиста. Начинал в «Комсомольской правде». Потом в качестве специального корреспондента «Правды» был послан в Соединенные Штаты. Борис Стрельников — опытный журналист-международник. Его очерки и статьи — хорошо известны советским читателям, в издательстве «Молодая гвардия» вышло несколько книг Бориса Стрельникова о жизни Соединенных Штатов. Его работа отмечена Орденом Ленина и премией имени Воровского. В 1972 году Василий Песков и Борис Стрельников совершили автомобильную поездку по Соединенным Штатам. Эта книга результат путешествия и двухлетней совместной работы. Составляющие книгу-очерки публиковались в советской печати в газетах «Правда», «Комсомольская правда», в журналах «Наш современник», «Наука и жизнь», «Вокруг света». Воследствии в книгу-очерки «Страна Диснея», «Каньон» и «Большие деревья» подготовлены с участием корреспондента «Комсомольской правды» в Нью-Йорке Анатолия Монакова. Фотографии для книги, сделанные Василием Песковым. Часть Минкер взята из американских изданий.